Глава 12. Декабрь 1768 год. Лондон. Выждав положенные полчаса после ухода мистера Холлендера, Мэри вышла из дома. Схватив горсть монет из тех, что он оставил ей в качестве аванса, она немедленно отправилась в мясную лавку на углу Спител-сквер. Лучшую курицу из всех, что у вас есть, попросила она, чувствуя прилив гордости. И фунт баранины на жаркое будьте добры. Сегодня они с Фрэнсис устроят настоящий пир, да и потом тоже. Вернувшись домой, раскрасневшаяся от холодного воздуха и поразительного поворота судьбы, она увидела Фрэнсис в гостиной с её альбомом в руках. "Что-то не так?" спросила Мэри, так как сестра выглядела крайне серьёзной. На столе перед ней невысокой башенкой возвышались оставшиеся монеты. Фрэнсис подняла голову. "Все яйца в одной корзине?" мудре ли это И знает ли он сам что делает обещает тебе работу на год и даже больше Сестра я знаю что других узоров подобных твоим не найти И прошу не пойми меня неправильно но они один ещё не выткали Ты можешь доверять ему Думаю да Почему ты сомневаешься Фрэнсис взяла одну из монет и поднесла к свету будто проверяя настоящая ли она Здесь что-то Она осеклась. Что? Что именно? Мэри почувствовала обиду. Сестра могла с лёгкостью уничтожить возможности, которые открывались перед ними благодаря предложению мистера Холлендера, и Мэри этого не хотела. Но с другой стороны, она уважала суждения Фрэнсис. "Думаю, ничего", отмахнулась Фрэнсис. "Влюблён в любом случае нищи не привередничают. Но сегодня мы не нищие". На ужин у нас птица и даже больше, и я рада, что мы по меньшей мере будем сыты для разнообразия, твёрдо заявила Мэри. За месяц Мэри должна была создать три новых узора. Перед уходом мистера Холлендера они посмотрели её наброски в альбоме, и он выбрал несколько по его мнению подходящих, которые стоило доработать. Они прекрасны, но довольно простые, пояснил он. Добавьте больше деталей. Ваши чувства геометрии и пропорций Мне очень по душе. Так дайте мне больше. Мэри не совсем поняла, что он имел в виду, но решила, что будет стараться изо всех сил. На следующий же день после сытного обеда она принялась за работу. Убедившись, что узор её устраивает, она принялась составлять заметки, которые должны были помочь выткать его на станке. Мэри скрупулёзно перенесла узор на канвовую бумагу, но затем у неё появилась новая идея. А как будет этот рисунок смотреться на платье? А на камзоле с мужским жилетом всё было понятно, но как же черт знает женского тела, складки? Ей придётся хорошенько обдумать этот вопрос, потому как с готовой тканью сделать уже ничего не получится. Склонившись над бумагой, она, как на его виделась силуэт мистера Холлендера, и не могла не представлять, как один из её орнаментов будет смотреться на камзоле, идеально скроенном по его широкаплечей фигуре. Как прекрасно он будет выглядеть! Тихонько напевая и улыбаясь, она принялась за работу. Следующие несколько недель она до поздней ночи рисовала и переделывала наброски в свете лампы, жертвуя сном, чтобы закончить первые несколько рисунков, беспокоясь о контрасте света и тени, точных пропорциях завитков и вьющегося стебля, о том, как перенести всё на бумагу, какие цвета использовать. Снова и снова возвращалась она к растениям на столе, пытаясь точно передать их форму, показать Что так выделяет их? Гай рассказал ей о технике нанесения трёхмерной тени и растушёвки. Перспектива, говорил он. Тогда цветы на ткани будут как живые. Мэри ещё раз пришла к нему на чердак с новыми вопросами, изучая, как именно он работает, чтобы добиться этого необходимого эффекта. Гай любезно принял её и терпеливо объяснил весь процесс. И всё же занятие было изнурительным, а требования, которые она себе поставила, очень строгими. Не знаю, почему я вообще решила, что справлюсь, воскликнула Мэри как-то вечером, бросая еще один испорченный рисунок в огонь. Это невозможно. У тебя получится, успокаивала ее Фрэнсис. Всего стоящего приходится добиваться тяжелым трудом. Утро вечера мудрее. Завтра начнешь с начала. Ох, наверное. Мэри устало потерла лоб. Но я хочу создать что-то новое. не похожей на работу других. Узор, который никто ещё никогда не видел. Это самое сложное. Кажется, я знаю, что может помочь, объявила Фрэнсис. Одна книга. На следующий день Фрэнсис вернулась из госпиталя с большим томом подмышкой и с предвкушением стала наблюдать, как Мэри читает название. Причудливый гербарий, прочитала она вслух. Элизабет Блэквелл. Решила, что может пригодиться. С надеждой объяснила Фрэнсис. Но где ты ее нашла? Спросила Мэри. Сестра только прижала палец за губам. Не спрашивай. Но через несколько дней мне нужно будет ее вернуть. Пока никто не хватился пропажи. В книге были иллюстрации лекарственных растений: календулы, манжетки луговой, шапок бузины, лаванды и ромашки, мелиса и наттеры и петрума. сеные ревеня, как и алтея, что к розы и конского каштана, Бенедикта боярышника, лещины виргинской, одуванчика и лапушника. Какие-то из этих растений попадались Мэри во время прогулок, но многие были незнакомы. Сильнее прочего взгляд притягивали главы с описанием смертоносных растений, выглядящих наиболее завораживающе. Среди них были и паслен, и прелестные цветы аканита, красные ягоды лавра. Насыщенный багрянец беладонны, пятнистый зеф на перстянке, оранжевые ягоды аронника и нежные как жатый шёлк лепестки алых маков. Она листала страницы, и в воображении у неё начал прорисовываться узор. А возникшее в солнечном сплетении ощущение подсказало, что она находится на пути к чему-то новому, ошеломляющему и оригинальному. Вот тогда все знатные дамы будут мечтать о платьях из её ткани. Ей нетерпелось начать. Она представила, как можно объединить цветы и ягоды самых ядовитых растений, не только потому, что они были прекрасны внешне сами по себе, но и потому, что Мэри не сомневалась, смелые женщины оценят, что за рисунком из переплетающихся стеблей и похожих на колокольчики цветов скрывается довольно мрачное послание. Наконец, 3 недели спустя у Мэри было готово 4 рисунка, и к каждому тщательно проработанная схема с описанием. Вместе с узором из ядовитых растений она также подготовила три других: не только с традиционными цветами калумбины, Василька и Смолёвки, звиччатки и климатиса, душистого горошка и роз и памеи и лилий, но и с насекомыми: осой и жуком, а кроме привычных бабочек, гусеницей зелёной и пухлой. Надеюсь, что это также выделит её работу среди прочих. Она отнесла узоры Гаю, который изучил их, подняв брови. Но согласился, что выткать такое возможно. Хотя они и не похожи на всё, что я когда-либо видел. Несмотря на кислый тон, Мэри этому замечанию обрадовалась, так как она и не хотела копировать узоры художников мужчин. Патрик Холланд ожидал что-то новое и привлекающее внимание, и именно это она и собиралась ему представить. Мэри старательно сделала точную копию каждой схемы и рисунка и с утренней почтой направила их в оксли, едва сдерживая нетерпение в ожидании ответа.